Наш Пушкин. Наш Пушкин — гений и пророк. Стихи его и сквозь века Несут нам истинный поток. А как точна его строка, Все повторяется опять. И вновь Россия со счетом Должна злословию вопреки Беречь, хранить отчизну, дом. Поднимем отчие знамена, Да укрепится русский дух. Сыны в строю, все поименно, Огонь сердечный не потух.